Как-то поздним вечером позвонил Дэн и попросил о встрече. Часы показывали начало одиннадцатого, и это означало, что у друга стряслось что-то неотложное. «Эвочка, мне нужно увидеться с Дэном. Я съезжу». Если бы она сказала «Куда ты на ночь глядя?», Мэл остался бы. Наверное. Или нет. Все равно поехал бы в клуб, упомянутый Дэном в коротком телефонном разговоре. Потому что друзья — это святое. «С ним все в порядке?» — спросила тревожно Эва, наблюдая, как собирается мэл «Если потребуется помощь, скажи». «Приеду на место, оценю ситуацию и позвоню». Поцеловав взволнованную Эву, он отправился по указанному адресу. Другой конец города. Клуб на периферии, прокуренный бар и Дэну стойкие, повышающие градусы в крови. «Что это?» Мэл понюхал содержимое стакана. «Коньяк? Какой повод? Оксана беременна», — ответил Дэн. Девушку-друга Мэл видел от силы пару раз. Случайно столкнулся с парочкой в аптеке и позже увидел их в малолюдном кафе с восточной кухней, куда заехал по просьбе Эвы купить вкусненького на ужин. Дэн со школы отличался уравновешенным и спокойным характером. Он повзрослел гораздо раньше друзей и часто осаждал их бесшабашность и горячность трезвыми суждениями. Да и опыта семейной жизни у него имелось предостаточно. В их компании Дэн первым завел серьезные отношения, учась на первом курсе института. Серьезные – это квартира в столице и полное содержание подружки. Дэн не делился с друзьями, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Оксаной – И чем она привлекла его? Чем женщина привлекает мужчину? Очевидно, он нашел что-то в невысокой зеленоглазой беляночке, если предложил стать содержанкой. Той, которая не претендует и ждет, когда о ней вспомнят. Мел не влезал в личные дела друга и никогда не посмел бы критиковать образ его жизни, но сейчас впервые задумался. Об Оксане знали единицы. Она была тылом, надежной гаванью, в которую неизменно возвращался Дэн, нагулявшись с временными подружками. Он, кстати, не усердствовал с поиском спутниц-однодневок, предпочитая появляться на развлекательных мероприятиях в одиночестве. «О!», О" – сказал мэл устраиваясь рядом, и похлопал товарища по плечу. «Вот так новость!» «Дэн станет отцом. У него будет ребенок». «Ну и Дэн!» «Переплюнул всех!» «А что?» Это закономерно. Жизнь не стоит на месте. Детство давно миновало. Вчерашние подростки выросли. В баре сидели двое взрослых мужчин, обремененных семьями. Мел удивился неожиданному открытию. Хотя чему удивляться? Он живет с женщиной, связан обязательствами. У него свой дом, машина, работа. В конце концов, по дому разгуливает живность. Кот! Чем не семья? Тяжелый лихомут – как спросил однажды мак Хомут на деле, нечего отрицать, но он не жмет, не гнет, не давит, не натирает мозоли. Наоборот, Мел чувствовал ответственность и потребность заботиться и оберегать. Он знал, что вернется в общагу, где его ждет Эва, или к тому времени она уснет, но обнимет сонно, прижавшись к боку. — Мне нужен совет, — сказал Дэн, покрутив стакан. — А маг где? «Почему не позвал?» «У него нос не дорос». «Верно. Мак развлекался на полную катушку и не понял бы смысла новости, сообщенной Дэном. Чего доброго обхохмел бы, не вникнув и не примерив на себя». «Какой совет, папаша?» ухмыльнулся мэл и вслушался в свои же слова. «Папаша». Прозвучало непривычно и ново. «Ребенке», ответил Дэн, и показал бармену «Плесни еще». «Срок небольшой. Еще не поздно. И, возможно, аборт». «Аборт?» — переспросил тупо Мел. У него имелась куча кузин и племянниц, да и подружек он переменял достаточно, но о беременностях, о детях и обо всем, что им сопутствовало, имел смутное представление. «Зачем вникать, если тебя не касается?» «Аборт» когда итогом кувыркания в постели мог бы стать кричащий сверток, но этого не происходит. Мелл не вдавался в подробности того, как женщины устраняют проблемы с нежелательной беременностью. Ему вообще несказанно повезло, что ни одна из приятельниц после кроватных отношений не объявила его отцом будущего ребенка. Но и он не дурак, всегда подстраховывался, без исключений, носил с собой резинки. Зато с Эвой они решили, что лучше ей принимать порошок в Саше, разводить и пить. «При чем здесь я?» — спросил Мэл севшим голосом. При упоминании об аборте неожиданно заныл зуб. «Что мне делать? Оставить ребенка или...» Не договорил Дэн и влил в себя залпом содержимое стакана. Мэл ошарашенно молчал. «Ну и вопрос...» — Помочь советом не смогу, но выпить не откажусь, — ответил и подозвал бармена. Хорошо, что на трезвую голову успел позвонить Эве и предупредил, чтобы она ложилась спать, не дожидаясь. — Буду за полночь. Не волнуйся, все в порядке. И Дэн в порядке. Да, спокойной ночи. Они пили, заедали за лимонными ломтиками, курили и разговаривали. Родители Дэна Не препятствовали отношениям сына со слепой простолюдинкой. Поставили единственное условие: никаких скандалов, огласки и нежелательных детей. Без альтернатив. Может она специально, ну, забеременела? спросил Мел и смутился, выговорив последнее слово. Нет. Думаю, у нас вышло случайно. Оксана не конфликтный человек, без амбиций. Она примет любое мое решение, — ответил Дэн. — Понимаешь, если он появится на свет, он может родиться слепым. Что его ждет? мэл молчал, потому что свято уверовал, когда-нибудь в отдаленном будущем его ребенок будет видеть волны. Обязательно. — Рано или поздно это произошло бы, — продолжил Дэн. — Я понимаю. Ей нужна семья, дети. У нее своя линия жизни, у меня своя. Но не могу отпустить ее. Не могу. Мы с тобой находимся в одинаковом положении. Подскажи. То есть... Поднял бровь, Мелл? Твоя тоже не видит. И что с того? Вдруг протрезвел мыл Когда-нибудь волны вернуться к ней. Сказал для друга, потому что знал правду. «Сам-то веришь? А если не вернуться? Она останется слепой. Тогда что? А что тогда?» Повторил Мел. Сделал глоток, и коньяк показался пойлом. «Летишь, как я. Что будешь делать? Ну...» мэл задумался. Ребенок. Беззубый младенец-слюнявчики. Вот, например, троюродная кузина Агния родила в прошлом году. Раздуло ее слабо Ходила с огромным животом. Родственники думали, муж двойню засандалил и УЗИ врет. А нет. Родился пацан, только крупный. А Эва в роли беременной с животом. мэл пытался представить и не получалось. Когда влечу, тогда и подумаю. Потом поздно будет. Знаешь, мне рассказывали, как прерывают. Говорят, как Кошка отряхнется и дальше пойдет. Тем более за бабло сделают быстро и безболезненно. Оксану жалко. У нее резус отрицательный. Если сейчас сделать, потом здоровых детей может не быть. А твоям... Поговаривают, если останется слепой, твой ботяня терпеть не будет. После окончания института найдет другую невестку. Кто поговаривает? Нахмурился мыл Все говорят. Посуди сам. Кому нужна слепая, пусть и дочь министра? Поначалу репортеры кричали на всех углах, и рубля заступился. А теперь все затухло. А знаешь почему? Потому что было выгодно. Потому что надеялись, что волны вернутся. А теперь выгоднее развести вас в разные стороны. Тот же рубля прикажет найти любую причину, чтобы не портить чистоту висаратской крови. А ты сам-то на что надеешься? Если твой ребёнок родится слепым, что его ждёт? В этой стране он будет человеком вторым сортом. В заведение со знаком ВИ вход только для благородных. Может, её за границу вывести Ухватился Дэн за идею. Нет, вывести смогу после окончания института. Пока нет ни авторитета, ни связей. Отец настроит всех. Никто не поможет. А ей рожать весной! Мел подавился коньяком. Рожать. Да, женщины рожают. Вынашивают новых людей и дают им дорогу в этот мир. И мать родила двоих, его и Маську. Господи, да ведь и когда-нибудь подарит ему сына или дочь. Пищащий кулек, к появлению которого он приложит руку. Вернее, не руку, а другую часть тела. Но суть не меняется. Сколько бы ни выпил Мелл, А все же ему хватило ума не давать советов в другу. Это его жизнь и его женщина. Это его ребенок. И только Дэну решать, родится малек или нет. Но нагрузившись алкоголем и протравив легкие никотином, Мел твердо заверил, что поможет и поддержит, чтобы не случилось. Иначе зачем нужны друзья? Мэл вернулся далеко за полночь на такси. А машину он заберет завтра от клуба. Конечно же, Эва не спала. Дремала, может быть, и периодически просыпалась, поглядывая на часы. Приятно, что не говори. И все равно Мэл не включал свет, чтобы не беспокоить. Пошатываясь пьяно, разделся абы как. Расшвырял одежду по углам и забрался в кровать. Обнял Эву и прижал к себе. Хм тёплая, родная. Она погладила его руку. — Выходи за меня замуж, — пробормотал мыл Глаза слипались язык ворочился с трудом. Эва хмыкнула. — Спи уже, гуляка, — сказала тихо. — Не. Ну что такого? Выходи, а? Прижался он ещё теснее. — Спи. Утро вечера мудренее. Фу! Ну и пахнет же от тебя. «В бочке со спиртным купался?» «Угу, люблю тебя», сказал Мел на последнем издыхании и отрубился. Конечно же, утром он мало что помнил из ночной попойки, но основные вехи умудрились отложиться в голове. Самочувствие оставляло желать лучшего, хотя похмелье не мучило. Этим и хорош качественный коньяк. Значит, бармен не надул. Душ просветлел мозги и взбодрил. Если слухи гуляют, значит, не небезосновательно. Все говорят, что у них с Эвой несерьезно и ждут, вернутся к ней волны или нет. А Влашек не ждет. Он давно приготовил пути отступления. После окончания института отправит дочь на западное побережье и придумает причину, например, сбор материала для будущей диссертации. Люди годами пишут научные труды, и Эва канет раствориться на просторах Катаржанского края. За периметр въедет, обратно не вернется. Удобно и Милюшину-старшему, и Влашику. От истории с отравлением оба они взяли по максимуму, и Эва – средство в достижении целей. А когда средство начинает мешать, от него избавляются. Но ошибка высокопоставленных политиков состоит в том, что они не приняли в расчет интересы Мэла. Он открыл дверцу тумбочки, прислушиваясь, как Эва напевает в душе. Взял коробочку с Саше, внимательно прочитал инструкцию по применению и тщательно оглядел гофрированный шов по краю пакетика. Бумага тонкая, но если подержать над паром, то склейка разойдется. Мел сунул два пакетика, на пробу в карман брюк. В коробочке осталось достаточно, и Эва не заметит убыли. «Надо же!» Он никогда не задумывался над тем, какой вкус у порошка. Не то чтобы за ночь Мэл вдруг раскопал в себе родительские инстинкты и желания отцовства. Чистый расчет. Будущий ребенок – часть стратегии, которая пришла в голову, и идею невольно подал Дэн. И гарантированные 75% не подведут. Однозначно. Затем следующий и самый основательный шаг. Мэл обдумывал полдня и выстраивал в голове поэтапный план. Увлекся, забыв о конспектировании лекций. Эва даже забеспокоилась, все ли в порядке. Все в ажуре, киса. Мы женимся. Но ты об этом пока не догадываешься. примечание автора Certus Example Перевод с новолатинского «Точная копия» Deformi. Перевод с новолатинского – деформация. Certama. Перевод с новолатинского – состязание, соревнование, как правило, нелегальное. Синдрома уникума Гобули. Перевод с новолатинского – уникальный синдром Гобула.